Глава 14. Степан Евгеньевич Караулов был знаком с Николаем Трофимовичем еще с Первой мировой. Этот неробкого десятка человек оказался весьма ответственным и справедливым командиром, что неоднократно подтверждалось успешным выполнением поставленных на полях сражений задач. Сам Степан Евгеньевич был невысокого роста, с родинкой на правом подбородке. Своих родных он потерял в гражданскую войну. Жены у него не было, следовательно, детей тоже. Поэтому он целиком и полностью посвятил себя работе и службе. Вместе с генералом Арбузовым они прошли через многое, а когда закончилась Вторая мировая война, судьба развела их по разным отделам и городам. Николай Трофимович остался работать в Москве. А вот Степана Евгеньевича поставили начальником отдела при МВД в городе Свердловске. Они довольно часто созванивались между собой, но встретиться им вживую друг с другом после распределения так и не удалось. Получив весть о кончине своего лучшего друга, Степан Евгеньевич ненадолго впал в депрессию. Он не мог поверить в случившееся, а в особенности в то, что Николай Трофимович умер сам от сердечной недостаточности. В первое время он пытался накопать из различных источников необходимые сведения и анализы вскрытия, но так и не смог ничего конкретного добиться. Степан Евгеньевич понимал, что кто-то там в Москве вставляет ему палки в колеса. Было несколько предупреждающих звонков от неизвестных людей, угрозы. А меньше года назад, придя на работу в один из обычных дней, он узнал, что его отправили в отставку, сняли с должности руководителя, назначили пенсию, грубо говоря, убрались его любимой работы. Недолго думая, он собрал все важные документы, в том числе из архивов, положил их в свой портфель и, окинув грустным взглядом свой рабочий кабинет со слезинкой на глазах, уехал к себе на квартиру. Глубоко в глубине души Караулов чувствовал, что все это случилось благодаря тому, что он на протяжении нескольких лет пытался собственноручно разобраться в таинственной гибели отряда Сотникова и внезапной смерти Николая Трофимовича. Эти сволочи все-таки сдержали свои угрозы. Думал он порой, часто попивая теплый чай с мятой, сидя на своем любимом кресле в своей квартире, доставшейся ему от государства. Неоднократно он пытался лично встретиться с выжившим мальчиком лёшей, но и эти попытки тоже не увенчались успехом. «Я все равно докопаюсь до правды», все рабочее время размышлял он про себя, часто засиживаясь в кабинете допоздна. Примерно полгода назад в его квартире произошел странный пожар, уничтоживший почти все самое важное, как считал Степан Евгеньевич. Ему пришлось съехать на новую квартиру, которая была намного хуже прежней и по условиям проживания, и по удаленности от центра города. Мысли о поиске истины не покидали его и по сей день. Совсем недавно Караулов от старых знакомых случайно узнал о том, что Леша собирается провести свою независимую экспедицию, к месту трагедии, произошедшей пять лет назад в поселке Радужный. Это, как ему казалось, была единственная возможность пролить свет на события. Он не раз беседовал с местными жителями, которые утверждали, что среди их родных в тех местах бесследно пропадают люди, о странном исчезновении некоторых видов животных, но все это было только на словах. Еще одним немаловажным и усложняющим поиски фактором была и огромная территория бескрайних лесов тайги, где происходили происшествия. А странные звонки от неизвестных людей тоже ограничивали его действия. Сейчас проблема заключалась в том, что он не знал ни места сборов, ни точного маршрута экспедиции. Ему было известно лишь примерное место, откуда в свое время люди в штатском забрали лёшу. Терять ему, как он считал, было уже нечего. Недолго думая, Караулов собрал все необходимое ему снаряжение, в том числе и минной пистолет с запасной обоймой, который когда-то подарил ему Николай Трофимович. Карту местности и, купив билет на ближайший поезд, выехал в сторону необходимой станции, от которой ему предстоял еще нелегкий путь в тайгу до того самого места. Имея хорошие связи с местными, Степан Евгеньевич рассчитывал на помощь в поиске Лёшиной экспедиции.